Часть пятая. Баранкин, будь человеком. Событие 34 четвертое. Загробный голос. Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать в траве, наверное, очень долго, но когда память стала постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти. Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей,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 и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня? Ведь я же втравил Кости в эту историю, и вот я живой, а Костя погиб. Погиб, как муравей, не успев даже превратиться в человека. Сначала эта мысль мне показалась правильной, а потом я подумал еще немного, и эта мысль мне показалась неправильной.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 «Баранкин, ты чего разнюнился?» Раздался совершенно неожиданно откуда-то сверху голос Кости Малинина.